Глава 20. Город стеклянных домов. Позади кареты двигался ещё один экипаж, большая чёрная повозка, настоящий фургон. Лошади тащили его медленно, видимо, везли какой-то тяжёлый груз. Правил Повозский толстый старик в чёрный бархатный ливреи, а рядом с ним сидела женщина в зеркальной маске. На голове был просторный чёрный капюшон, а по фигуре струилась длинная накидка, расшитая серебряными узорами. Она подняла руку и поправила съехавший капюшон. К своему удивлению, Катерина увидела, что её рука была сделана из серебристого стекла, причём суставы и запястье протеза сверкали в лунном сиянии, словно бриллианты. Ребята дождались, когда процессия скрыется за поворотом, затем снова вышли на дорогу и ускорили шаг. Это же «Даму теней!» — воскликнула потрясенная София. «И она едет в монастырь», — подхватил Данил. «Вовремя мы оттуда дали дёру». «Это верно», — согласилась Катерина. Баронесса внушала ей подлинный ужас, хотя и была с ней довольно мила. Девушка знала, на какие страшные вещи способна эта женщина, и понимала, что лучше держаться от неё подальше. «Никогда не видел её», — признался Леонид. Но в нашем городе в самом центре стоит её гигантская статуя. Она настолько ужасна, что мы боимся даже смотреть в её сторону. "А кто сидел на второй повозке?" спросила Катерина. "Так эта женщина в маске, она тоже из зеркальных ведьм?" "Это госпожа Лакуста", пояснила София, верная помощница Баранессы, её правая рука. "Я уже видела её раньше, когда дама теней приезжала в наш город. Некоторые боятся её даже больше, чем саму Баранессу". Правая рука усмехнулся Данил. А вы видели, что у неё самой с рукой? У неё стеклянный протез, ответила София. Говорят, что и нога у неё тоже стеклянная, а ещё половина головы, вроде из-за несчастного случая при проходе сквозь зеркало из другого мира. Поэтому никто её никогда не видел её без маски и чёрной глухой накидки. Какой ужас, только и сказала потрясённая Рива. «Никогда не думала, что можно застрять в зеркале в момент перехода. Оказывается, можно», — возразил ей Леонид. По небу быстро неслись черные тучи. Иногда они закрывали все три луны, и в такие моменты становилось очень темно. Катерина и ее новые друзья пересекли широкую каменистую равнину, И вскоре перед ними раскинулся Нордшпигель, городок, который Кай советовал им пересечь как можно скорее. Черные стеклянные крыши тускло поблескивали в лунном свете. Во многих домах горел свет, отблески пламени пробивались сквозь стеклянные кровли. Это было очень странно, ведь Кай и Елена утверждали, что город необитаем. Девушка напрягла память». Или они говорили, что там лучше не появляться после наступления темноты? А насчет живущих там обитателей они не говорили ни слова, но делать нечего, другой дороги все равно нет. А Катерина хорошо помнила из дневника отца, что если пересечь город и идти дальше, можно выйти к полустанку стеклянной железной дороги, по которой ходят поезда. Ребята двинулись в сторону безмолвного селения. Чем ближе они подходили к Нордшпигелю, тем очевиднее было, что в городке не всё ладно. Двери почти повсюду были раскрыты настежь, а дома на окраине вообще казались необитаемыми. Свет горел лишь в немногих, и большая часть городка была погружена в кромешную тьму. По обочинам валялись сломанные телеги и повозки, причём валялись уже давно, они успели зарости сорняками и покрылись густой паутиной. Дороги городка были в глубоких рытвенных и ухабах и поросли высокой травой. Время от времени ребятам попадались давно истлевшие останки каких-то животных, и, по-видимому, их даже некому было убрать. — Какое гиблое место! У меня от него прямо мороз по коже! — призналась София. — Не у тебя одной! — заметила Рива. Катерине и самой было довольно неуютно здесь, как, впрочем, и остальным ребятам. Все хранили молчание. Скоро они вышли к центру города. Очевидно, здесь когда-то располагался рынок, на площади всё ещё стояли опустевшие прилавки. Торговля, как было видно, давно не велась. Ветер гонял по площади обрывки бумаги, сухие листья и мусор. Неподалёку виднелось здание очень странной формы и с высокой башней. Что это? Местный храм или ратуша? Нюрнберг казался абсолютно мёртвым городом, но откуда тогда взялся свет в домах? Катерина явно видела сквозь стеклянные крыши отблески огня. Там фреды, Эньо и Дейна ярко освещая всё вокруг, даже просвечивали некоторые здания насквозь, и в них можно было различить очертания мебели и даже силуэты людей, передвигающихся по комнатам. От всего увиденного у девушки на голове зашевелились волосы. На вот где-то поблизости хлопнула дверь, и Софья от неожиданности вскрикнула, сразу же захотелось забиться под один из прилавков заброшенного рынка и на всякий случай затаиться, но было уже поздно. Ох, как вы меня напугали, услышали, ребята? Катерина и Данил резко обернулись, София и Леонид дружно ойкнули, Рива лишь нахмурилась. Из полумрака выступила какая-то фигура. При её приближении стало понятно, что к ним шагает невысокая дородная женщина в длинном тёмном платье, поверх которого был повязан белый передник, но платье было страшно обветшавшим и потрёпанным, а передник почти сплошь покрыт паутиной и пятнами плесени. Волосы женщины были уложены в замысловатую прическу, но несколько прядей выбились и неряшливо свисали по обеим сторонам бледного, одутловатого лица. — А уж мы-то как испугались, — сказала София, напряженно разглядывая незнакомку. — Просто я не ожидала увидеть здесь кого-то в такое позднее время, — произнесла та, подходя ближе. — О-о-о! Да вы не местные, искренне удивилась она. Тем более странно, нечасто в последнее время в наш городок забредают путники. И не мудрено, ответила Екатерина. Уж больно зловеще выглядит ваш Нордшпегель. Это верно, вздохнув, незнакомка покачала головой. Мы переживаем сейчас не лучшие времена. А что здесь случилось? поинтересовался Данил. Всё выглядит таким запущенным. Да что ж мы на улице-то стоим, воскликнула женщина. Пойдёмте в дом, там и поговорим, а вот только воды наберу. Екатерина только сейчас увидела в её руке пустое ведро. У меня небольшой постоялый двор, пояснила женщина, махнув рукой куда-то в сторону. И вы уже не первые мои постояльцы, так что сегодня для меня очень удачный день. — Но у нас совсем нет денег, — признался Леонид. — А кто говорит о деньгах? — За ночлег и еду я с вас плату не возьму. Уж слишком редки здесь гости из других мест, да и обогреться вам не помешает. Ночи сейчас довольно холодные, а за мое гостеприимство вы расскажете мне, откуда прибыли и что интересного есть в ваших краях. «Страсть, как люблю послушать рассказы путешественников. Ну, а я расскажу вам о Нортшпигеле». Ночная прохлада давала о себе знать, и ребят слегка трясло то ли от холода, то ли от самого стеклянного городка. «Так у вас сегодня уже кто-то остановился?» — переспросила Катерина. У нее появилась смутная надежда, что это ее друзья. "Их черта. Вы сегодня не единственные мои гости", ответила хозяйка гостиницы. "Мужчина и две женщины. Этой ночью наше захолустье пользуется повышенным спросом у проезжающих". Надежда Катерина увидит Алекса, Игоря и Наташу, тут же рухнула. "Но может эти путники подбросят их до станции? Это будет гораздо лучше, чем ночью тащиться по горам, где рыщут волки". Кстати, меня зовут Евгения, представилась женщина. Ребята назвали свои имена. Затем Евгения прошествовала к стоящему в стороне колодцу и набрала воды. Катерина взглянула на Софию и остальных. "Ну что, пойдём?" спросила она. "А стоит ли?" с сомнением произнесла Рива. Странная она какая-то и выглядит так, словно спит в своей одежде. причём ночует в каком-то пыльном сарае, добавил Данил. Вы это тоже заметили? вмешался в разговор Леонид. Я думал, только мне так показалось. По правде говоря, я очень устала, призналась София, и не отказалась бы от кружки горячего чая. На Кай просил не задерживаться здесь, напомнила ребятам Катерина. Да расслабьтесь, махнул рукой Данил. Что нам может сделать эта добрая женщина? А чай легко устроить, сказала Евгения, приближаясь. Сейчас только вскипятим воды. Слух у неё был отличный. Девушка задумалась, слышала ли та и остальную часть разговора. А Евгения уже пригласила ребят следовать за ней. Особо не раздумывая, они решили принять её предложение. Постоялый двор оказался большим двухэтажным зданием с высокой стеклянной крышей. Он стоял на самой окраине городка, и чтобы добраться до него, им пришлось бы поплутать между такими же мрачными, заброшенными строениями, в которых тем не менее горел свет. Екатерина невольно задумалась: не в этом ли доме останавливался её отец, когда Гертруда заманила его в ловушку? За столько лет постоялый двор мог не раз сменить своих владельцев. "Откуда же вы взялись, господа хорошие?" на ходу спросила Евгения. "Мы ж здесь проездом, не раздумывая" брякнула София. Катерина дёрнула её за рукав. "Не врать, София, совершенно не умело". "Проездом?" удивилась хозяйка. "Вот так новости. Городок наш стоит на отшибе, в стороне от всех дорог". Мая падрог хотела сказать, что мы направляемся в монастырь, пояснила Катерина. Просто немного припозднились, а добрались сюда мы на поезде. Далековато вы забрели от станции, покачала головой Евгения. Неужели вас никто не встретил? Мало удовольствия идти пешком по нашей местности. Наш поезд опоздал, ответил Данил. Поэтому и не встретили. А что вам нужно в монастыре, а? Там работает моя тётя, и глазом не моргнув, Салгана Катерина, она и пригласила нас погостить. Тем более вам нужно отдохнуть, сказала Евгения. Вам предстоит крутой подъём в гору. К там уже посреди ночи никто вам ворота не откроет. А вот утром другое дело. Так откуда вы прибыли? Катерина молча взглянула на Софию. Езыстьи Спёрона ответила та: — Как интересно! — воскликнула женщина. — Никогда не бывала в тех краях. — Да я вообще нигде не бывала. Расскажете мне все о своем городе? Расскажем — Расскажем, — буркнула Рива. — Но сначала я накормлю вас с ужином, — пообещала хозяйка постоялого двора. Они поднялись на широкое крыльцо, и Евджиния пригласила ребят войти, услужливо распахнув перед ними двустворчатые двери. Они оказались в небольшом мрачном зале, заставленном столиками. В центре возвышался большой камин из чёрного стекла, а в нём пылал огонь. Сквозь стеклянную крышу на них смотрели сразу три луны. Екатерина вдруг подумала, что прозрачное здание похоже на гигантскую теплицу. В углах под потолком виднелась паутина, трепыхавшаяся на сквозняке. Путешественники сидели всего лишь за одним столиком у самого камина: мужчина и две женщины в тёмных дорожных плащах. "Садитесь поближе к огню, предложила хозяйка согрейтесь, а я сейчас принесу еду". Екатерина и остальные ребята поблагодарили её и направились к камину. В этот момент гости ужиния, привлечённые шумом, обернулись. и с любопытством взглянули на вновь прибывших. Девушка застыла на месте. На нее смотрели старые знакомые, полицмейстер Рызанов, его жена Вероника и графиня Виолетта Шадурская.